Глава пятая. Загадка водяного В кабинет постучали. «Входите!» — громко разрешил генерал. Дверь открылась, и в переговорную один за другим вошли четыре человека. Все военные разных званий. Все с коричневыми одинаковыми папками. Я встал поприветствовать коллег. По мере того, как Мартов их представлял, мы здоровались. Меня называли китаистом-переводчиком. Полковник Крыленко Иван Андреевич, бывший резидент в Китае. Полковник Березин Антон Павлович, бывший заместитель военного аташе. Майор Гаврилин Арсений Иванович, переводчик. Подполковник Верхоглядов Семен Семенович, аналитик. Все еще не успели рассесться за столом, как в дверь снова постучали. Вошел Минин. 68-летний полковник. Браво, сделав несколько шагов, звучно поздоровался с присутствующими. На удивление, он их всех знал. С Мининым мы не виделись больше четырех лет. Ни он, ни я не искали встреч. В голове, как вспышки молний, пронеслись мысли. Возможно, если у него будет время сегодня, мы с ним переговорим. Хотя, если его пригласили, значит, нас ждет совместная работа. Вероятно, но не точно. Посмотрим. «Товарищи офицеры», — начал генерал Мартов, «введите полковника Назарова в курс дела». Слово взял полковник Березин. В 2008 году в Шанхае нами был завербован перспективный китайский ученый-химик, псевдоним Водяной. За это время его вели два наших сотрудника. Сначала первые пять лет его вел буддист, потом, в связи с окончанием командировки, его передали кузнецу. Примерно год назад китаец перестал выходить на связь, а неделю назад объявился – На встрече с нашим резидентом он сказал, что у него есть совершенно секретная информация относительно коронавируса нового поколения. Сообщил, что работает сейчас в исследовательском институте вирусологии по духаням при Китайской академии наук совместно с Ши Ли, вирусологом, псевдоним «Летучая мышь». В 2015 году там была открыта одна из лучших в мире лабораторий с самым высоким уровнем биобезопасности. Мы точно не знаем, та ли это лаборатория или нет, из которой якобы была утечка. Это нужно будет при возможности выяснить. Этот Ши -Ли, не наш еще? Поинтересовался генерал Мартов, внимательно слушавший доклад. Это она, поправил Виталий Андреевич докладчик. Ммм, она, пометил себе генерал. Продолжайте, Антон Павлович. Генерал снова дал слово бывшему заместителю военного аташе России в Китае. «Водяной пожелал встретиться с тем нашим сотрудником, который его вербовал в 2008 году. Встреча через пять дней. Он сказал, никаких повторных встреч не будет, поэтому, полагаем, встречу нужно провести. Я вспомнил нашу первую встречу с Синь Фэнгуанем в Шанхае. Вспомнил, как я его вербовал. Это было непросто. Синь был очень падок на женщин, и красотка Гого го тогда мне очень помогла. Впрочем, из-за нее же я чуть было не погиб». «Интересно, зачем ему именно я?» «И еще одна странность. Синь химик, пусть толковый, но химик, а не биолог. И каким боком он имеет отношение к вирусам?» «Разрешите, товарищ генерал?» – подключился к беседе полковник Крыленко. «Да, Иван Андреевич, пожалуйста», – разрешил Мартов. «Американцы давят на Китай с претензией, что они занижали цифры по пандемии, и китайцы вчера дали новые цифры». По всему получается, что мутят они со статистикой. Разрешите зачитать?» «Слушаем», – жестом показал генерал-майор. «Америка обвинила Китай в занижении цифр зараженных от коронавируса, а ВОЗ в преступном сговоре с Пекином. Вашингтон считает, что Китай скрыл начало эпидемии, тем самым подставив весь мир», – зачитывал Крыленко. «Под давлением Пекин перепроверил информацию и обнародовал данные о чуть более 300 тысяч зараженных, и почти 1300 умерших, о которых ранее не сообщалось. Эта новость пронеслась как буря, и даже неизвестно, стоило ли это делать. С одной стороны, это заявка на честность, мол, мы вот даже еще раз пересчитали, но вот чуть больше получилось. С другой стороны, если раньше в официальных данных из Китая сомневались, то теперь им вообще не верят. Поскольку пока не началось давление, Пекин даже не думал обновлять цифры. Очевидно, что теперь Америка тему эту не отпустит и продолжит прессинг. «Сейчас прошу внимания», – призвал Крыленко. «Разведка США собирает данные об уханьской лаборатории. Аналитики поставили целью воспроизвести точную картину начала вспышки заболевания в Китае». Тут еще и Медведев с разговорами о биологическом оружии. «Есть вероятность, что Вашингтон в итоге обвинит Пекин в разработке и утечке биологического оружия» которая в итоге и подкосила весь мир. Короче, американцы зашевелились, и если они начнут искать глубоко, они могут найти то, что им находить не надо. Козлами отпущения они сделают либо Китай, либо нас, резюмировал Иван Андреевич. Мы пригласили переводчиков. В чем там сложность? Задал вопрос генерал Мартов. Переводчик майор Гаврилин и аналитик-подполковник Верхоглядов обменялись взглядами, решая, кому из них начать. Начал старший по званию верхоглядов. «Из Китая мы получили данные, что у Водяной не назначил место встречи», начал Семен Семенович. «Я посмотрел поочередно на лица сидящих передо мной коллег, пытаясь понять их отношение к происходящему. Очевидно, что они уже пытались найти ответ на этот вопрос. Безуспешно». На последней встрече Водяной произнес странную фразу, пояснив, что тот, кто его завербовал, поймет, где она состоится. Время 19 часов. «Я что-то не понимаю, это секретность или глупость?» – спросил генерал. «Почему нельзя было уточнить место?» «Возможно, агент чего-то опасается и не хочет, чтобы место встречи было известно заранее. Плюс ко всему, в Китае сейчас закрыт въезд для иностранцев, да и напряжение властей в Ухане сейчас очень высоко. Мы только что слушали про активизацию разведки США, но я уверен, что информацию про лабораторию сейчас ищут все, равно как и проверяют различные версии» в том числе и конспирологические. Наверняка лаборатории контрразведка сейчас охраняет лучше обычного. Водяной это знает, возможно, видит, возможно, догадывается. Короче говоря, решил перестраховаться. И какие идеи относительно места встречи, спросил я. Кузнец сообщил, что Водяной был на встрече сильно напуган, но на конкретный вопрос ничего не ответил. На китайском он сказал: "Ран такан, да гуан вой джуй, Мы это перевели как «пусть он смотрит в большой газете, я буду внутри». Агент-кузнец прислал такую же версию перевода. В чем смысл, он не знает, ждет нашей помощи. Я записал иероглифами, сказанное майором Гаврилиным. Это какая-то абсолютно неправильная конструкция, в ней все не так. Китаец бы так не сказал. У Водянова или у Кузнеца на встрече была газета? Поинтересовался я. Офицеры переглянулись. А почему вы думаете, что у кого-то из них была газета? Задал вопрос бывший резидент в Китае полковник Крыленко. «Иван Андреевич», — обратился я к полковнику, — «ощущение, что Кузнец мог не так запомнить сказанное. Я заберу сейчас же свои слова обратно, если мы послушаем записи и сразу поймем, о чем речь». «В этом главная проблема — записи нет», — сообщил Крыленко и добавил. «Газета была у Вадинова. Газета могла, скажем так, подтолкнуть агента к запоминанию или ассоциации сказанного с газетой». Мозг мог связать услышанное с газетой, и поэтому отложилась и до нас дошла газета. Насколько я помню, а помню я хорошо, я улыбнулся сказанному обороту, «Водяной из местечка Куньшань, округа Суджоу, рядом с Шанхаем. А там очень популярно всякое сысысыканье». «Просветите, товарищ полковник», — попросил генерал Мартов. «Вы жили в Китае так долго, что, думаю, некоторым будут интересны ваши мысли» а если они нас приблизят к разгадке послания, будет совсем хорошо. Китайский язык занесен в книгу рекордов Гиннеса как один из самых сложных языков мира, начал я издалека. Причина тому иероглифы и диалекты, которые подчас так сильно отличаются друг от друга, что могут даже восприниматься как разные языки. Я поднял палец вверх, чтобы привлечь внимание собравшихся именно к этой части повествования, ибо это и было главным в мини-просветительском экскурсе выделяют 10 китайских диалектных групп. Я скрестил указательные пальцы рук, что и значило в китайском языке число 10. Диалекты связаны единой грамматикой, отчасти лексикой, но их фонетические различия затрудняют общение людей, живущих в разных частях Китая, а для иностранцев, не носителей языка, такое многообразие диалектов может стать проблемой. Если представить, что южанин и выходец из Сычуани, к примеру, каждый будут говорить на своих диалектах, то они, скорее всего, не поймут друг друга. Есть нормативный китайский язык. Путунхуа, основанный на пекинском произношении. Сегодня его изучают во всех школах страны. Вот при переходе на Путунхуа китайцы из разных провинций с легкостью найдут общий язык, даже с учетом некоторых фонетических особенностей. Я взял паузу, соображая, что еще важное нужно сказать собравшимся, чтобы чуть прояснить ситуацию. «Теперь привяжите все сказанное к нашей газете», воспользовавшись паузой, попросил генерал. Видно, что он внимательно слушал все сказанное мною. Я задумался, пытаясь максимально просто реализовать привязку. «Разрешите мне, товарищ полковник», обратился ко мне аналитик Верхоглядов. «Да, пожалуйста». «Если я правильно понял полковника Назарова, фраза, произнесенная водяным, может иметь совсем иной смысл, исходя из диалектических особенностей его места формирования языка», предположил полковник. «Совершенно верно», подтвердил я. «Я изучал шанхайский диалект, вернее, правильно его назвать, хойский, китайский диалект группы У, распространенный в Шанхае и окрестностях», вступил в обсуждение майор Гаврилин проживший в Китае около 10 лет и работавший под прикрытием в консульстве России в Шанхае. Я кручу в голове эту фразу, меняя Баоджи на то, как сказали бы шанхайцы. Ну а Куньшань это всего один район. Я там бывал несколько раз. Фонетика одна, я в этом уверен. Арсений Иванович говорил тоном, не терпящим возражений. Сразу видно, человек не болтун, почти всю беседу промолчавший. Он вступил активно лишь тогда, когда его знания дают в беседе реальные преимущества, пользу. Для этого его собственные пригласили. Так вот, бао -джи в диалекте может звучать как бао А бао уважаемые коллеги, расплылся в улыбке переводчик, вероятно вспомнивший свой китайский этап. В шанхайской кухне и тех краях очень-очень популярное блюдо. Маленький такой пирожок. Рассказчик руками показал что-то небольшое, На полторы фаланги пальцев с начинкой, приготовленной на пару. Классика начинки. Чуть понизил тон майор, чтобы после торжественно объявить: свиной фарш с капустой. Он сказал, это так торжественно и вкусно, что офицеры, переглянувшись, рассмеялись. Также могут быть с доуфу, тыквой, грибами. Майор явно исходил слюной, вспоминая свои гастрономические приключения, вероятно, очень частые. Так вот. Его лицо и тон стали строгими. Если мы продолжим фразу, прихватив от нее следующий иероглиф, то получится Баудзи Гуан, то место, где подают эти баудзы. Перед этим идет иероглиф большой. Далее я буду внутри. Выходит, в городе встречи нужно найти самую большую баудзышную, если она там есть. Ну а время известно. Ну или это может быть кодовое слово. Майор убедительно раскусил эту лингвистическую задачку, которую все же, по ощущениям, наш кузнец переврал. Ну да ладно, дело за малым, проверить версию. Генерал Мартов, очевидно, как и другие, сидящие за столом, понял следующий шаг. Мартов вышел со словами «Буду через десять минут, попейте чай или кофе, кто хочет». Подполковник Верхоглядов обратился к майору Гаврилину, только что, судя по всему, произведшему сильное впечатление на окружающих. «Сложно выучить китайский. Там же полно этих иероглифов», — улыбнулся Семен Семенович. «Это только так кажется», — рассмеялся майор. 500 иероглифов выучил, уже больше половины понимаешь. Выучил две тысячи иероглифов, 95 процентов текста твои. Три тысячи иероглифов хватит читать газету. Так что начинай, подполковник». В Шутку подколол Верхоглядова полковник Крыленко. Бывший резидент в Китае, полковник Крыленко, был человеком очень молчаливым. Он что-то постоянно писал, внимательно вглядываясь в лица говоривших. Его профессиональная кредо, как мне показалось, слушать и фиксировать. Вопросов не задавал, головой не кивал, лишнего не говорил. Идеальный военный разведчик. Ну, три тысячи-то я освою за пару лет, рассмеялся Верхоглядов. Я ведь еще молодой, похвалил сам себя подполковник. Каждый день по три иероглифа, в год получается 1095, ну? Три года и готово, рассмеялся Семен Семенович. Сколько там всего иероглифов? А то, может, я все выучу, да пойду китайский преподавать. Уже в голос засмеялся подполковник. В море китайских иероглифов, начал переводчик Гаврилин, это самый полный словарь, пояснил он. Так вот, в нем 85 568 иероглифов. Верхоглядов, наливший себе чаю, чуть не поперхнулся. Затем сделал серьезное выражение лица и изрек. «Всего каких-то 86 лет, и весь словарь китайских иероглифов будет в моей голове». Он показал пальцем на голову и для убедительности постучал пальцем по левому виску. Все рассмеялись. Генерал Мартов вернулся довольный. «Да, такое место есть». Он быстро сел в кресло во главе стола и довольно потер ладони, будто заскочил с холоду или собирался добыть огонь. «Я помню по Шанхаю ругательное выражение, связанное с этим. Цхай бао-дзы», поделился майор. Переводится «травяные бао а означает «тряпка» или «размазня». Мол, настоящие бао должны быть с мясом, что-то типа такого. «Так, бао-дзы мои, — скомандовал генерал-лейтенант. «Майор Гаврилин, подполковник Верхоглядов и полковник Березин, вы свободны. Полковник Назаров, вы останетесь. Иван Андреевич и Сергей Анатольевич, вы тоже останетесь. вежливо приказал Мартов полковникам Крыленко и Минину. Когда офицеры вышли, Мартов достал из своей папки с бумагами медсправку. «Так, Алексей Петрович», — сказал генерал, обратившись ко мне, «Вы у нас, как я понял, переболели коронавирусом?» «Так точно, без симптомов все прошло, даже температуры не было». Выходит, бояться особо нечего, а это значит, что мы должны спланировать твою встречу с водяным, и полковники нам помогут. Можно просьбу, товарищ генерал?» Я встал с места. «Слушаю. Товарищ генерал, сейчас с этой самоизоляцией все закрыто. Мне бы букет роз организовать белых, штук пятнадцать, и парочку киндер-сюрпризов детям». Обратился я к генералу со своей личной просьбой, понимая, что до глубокого вечера я буду занят. «Деньги я дам» и я запустил руку в нагрудный карман за портмоне. В древнем Китае даже цвета имели символическое значение. Синий по представлению китайцев воплощал покой и мир. Красный – буйную радость и счастье. Желтый называли цветом государя, он был источником силы и богатства. Белый олицетворял скорбь. Здания окрашивались в строгом соответствии с этой символикой. Крыши императорских построек, ожидаемо, были желтыми. Крыши пагод в парках и садах были, как правило, синего цвета. Значение придавалось и расцветке одежды. Так, когда император молился небу, он был одет в одеяние голубого цвета. При молитве земле – желтого, солнцу – красного, луне – белого. Супруги нравились белые розы. Жили мы не в Китае, поэтому я решил пренебречь символизмом цвета и порадовать жену. «Считаю, что сделано, не надо денег». Генерал показал жестом, чтобы не доставал портмоне. Он вышел на пять минут и по возвращении подмигнул, мол, оки-доки. Я поблагодарил генерала за заботу, и мы продолжили. «Иван Андреевич, въезд в Китай для иностранцев сейчас закрыт. Как нам миновать эту сложность?» Обратился генерал к президенту ГРУ в Китае в недавнем прошлом. «У нас есть тоннель из Градекова в Суйфанхэ. «Может, по нему?» — предложил Иван Андреевич. «Нет», — резко ответил Минин. «Лучше забросим с парашюта, или лучше из пушки выстрелить». Не успел он договорить, как оба полковника рассмеялись, словно ждали этого целый день. «Ха-ха-ха, Петросяны!» Я махнул рукой и отвернулся в полоборота от стола. «Не обижайся, полковник, мы в шутку!» Минин обошел стол и сел рядом со мной, похлопав по плечу. «Авиа падает. Есть вариант через фуры, они у нас ездят без проблем. Градеково, Поярково, Нижнеленская, Покровка, эти все закрыты, это не вариант. Иван Андреевич сверялся с данными из папки. Затем достал карту и разложил на столе для наглядности. Турирок Мишань. Полковник Крыленко смотрел внимательно на карту, водя пальцем сначала по нашей, российской стороне, а потом по китайской. Пограничный, Суйфанхэ. Полтавка, Дунин. Значит, сейчас гляну. Так, Турирок, Мишань. Пропускной рабочий режим с 11 до 19 часов. Пограничный и Полтавка с 9 до 21 часа. Поедем через Полтавку, у нас там свои люди на той стороне. Пойдем перед самым закрытием, сложности не будет никаких, проскочим. Там вас подберет наш человек из Шиньянского консульства. Единственное, надо будет незаметно к нему в машину заскочить, но это мы организуем. Дело техническое, сложностей нет никаких. Предлагаю лететь через три дня спецбортом в Артем. На авиабазу центральная угловая, далее на машине до Покровки. Закладываемся и к часам девятнадцати катим на переход до Дунина. И дальше до Мудандзяна, там пересадка в нашу машину, оттуда в Шеньян часов семнадцать катить. Отдыхаете малости дальше на маршрут, сутки на машине до Уханя, вернее до его пригорода. «Это почти двое суток в дороге?» – спросил Минин, присвистнув. «Да», – протяжно ответил Иван Андреевич, внимательно вглядываясь в карту, как будто продолжая что-то высчитывать. «Сейчас зайти можем только через Полтавку, ну и учитывайте, что передвижение на автомобиле. Был бы самолет, ясно, было бы быстрее. Так что автомобиль. Слушай, ну а что, ляжет и будет спать, сил набираться». Границу пересечет, там уже можно более-менее спокойно себя чувствовать. Контроль нам передают из Китая сейчас умеренный. Правда, в Ухане очень много журналистов. Посольские всякие крутятся, поэтому надо внимательно. Контрразведчики секут фишку. Но внутри Китая мы снабдим дип-документами. Самолет, правда, по ним соваться нельзя. Документы так, на всякий случай. Проверку-то выдержат, но лучше, чтобы не проверяли. Быстро провести встречу и обратно. Там задерживаться не рекомендую. Чем быстрее все пройдет, тем спокойнее. Генерал согласно покачал головой. «Полковник, вы принимали данные о вербовке Водянова?» «Да», — ответил Минин. «Как думаете, — продолжил генерал, — почему такой странный пируэт? Год не выходил на связь, и тут на тебе ультиматум. Он говорил про коронавирус, но мне не ясно, какое он, химик, имеет к нему отношение», — задумчиво произнес полковник Минин. «Я тоже об этом думал». Подключился я к разговору. Может, там несколько лабораторий? А может, просто подстава? Ну, бред какой-то. Спустя 12 лет вытаскивать человека. Может, он умер уже? Нет, я не думаю, что подстава. Он передал нам совсекретных сведений на три, а то и на четыре расстрела. К тому же мы приучили его к деньгам. Сначала все шло на страхе, а потом он во вкус вошел. Нет, считаю вероятность подставы минимальной, уверенно рапортовал Минин. «Короче, надо разбираться. Тебе предстоит скататься, выяснить, что там за такая ценная информация», сказал генерал и встал из-за стола. Китайцы уже официально обвинили американцев, что это они закинули им этот подарок. «Мы никакие операции, насколько мне известно...» кашлянул генерал на этих словах. «Не проводили. Поэтому версии две. Либо американцы, либо утечка реально у самих китайцев». «А Вектор?» поинтересовался я. Все словно пропустили мимо ушей мой вопрос. Это показалось странным, то есть выходит, никого не интересовало, откуда вирус. Главный интерес был в том, что нам приготовил китайский агент. Сложилось впечатление, что упоминание вирусного центра «Вектор» ни у кого из присутствующих энтузиазма не вызывало. Вроде тема есть, и ее вроде нет. Узнай, насколько плотно он занимался этой заразой и занимался ли вообще. Дело опасное, но не в плане заразы и переболел. Должно быть, все нормально. Опасное в том плане, что Китай и США вряд ли сознаются. Даже если у китайцев произошла случайная утечка, они вряд ли скажут. Мартов поднял обе брови и цверкнул губами. Разведка США уже обвинила Китай в сокрытии реальных цифр эпидемии. Ну, статистика – дело такое. Уж лучше скрыть, чем подвергать панике страну, глядя на Мартова сказал я. Мне кажется… Раздался телефонный звонок, я замолчал. Разговора слышно не было. Опытный генерал прижимал трубку близко к уху, как я в кабинете при моем подчиненном, майоре Мингере. Разговор получился короткий. Да, выясню, так точно. Если след идет из США, положив трубку, продолжил генерал, то я почти уверен, что этот вирус искусственный и стал следствием торговой войны США и КНР и клубка иных проблем. Но если это биологическое оружие или бактериологическое, то откуда в Америке и Европе такая смертность? Значит, генерал откинулся на спинку стула, значит, его кто-то докрутил и кинул в ответку. Процитировал он выдержку из статьи, которую недавно дал мне для ознакомления. Я подхватил разговор. В 2003 году китайские генералы после эпидемии SARS говорили о вирусе, как и о биологическом оружии, направленном против китайцев. Не в целом против азиатов, а конкретно против китайцев. А тут что-то весь мир мрет, кроме вроде как Африки. Но там могут быть проблемы с диагностикой, ну и со статистикой. Товарищ полковник, что еще потребуется для перехода границы? Стартуем через три дня, что нужно, говорите, пока время есть. Самолет в Артем организуем, там машины согласуем. Согласование с агентурой по прохождению маршрута на вас, приказал генерал. Если вопросов нет, полковник Крыленко свободен. Готов все необходимые документы и план операции мне на стол в письменном виде. Свяжитесь с резидентурой, скажите, чтобы ждали агента. Слушаюсь, стал полковник. Разрешите идти? Идите, разрешил Мартов. Мы попрощались с полковником, он вышел. Ну что, Сергей Анатольевич, пообщайтесь пока, я выйду на полчасика, по возвращении обсудим ближайшие пару дней. Генерал, накинув китель, вышел из переговорной. Глава шестая. Разговор с наставником. Пару минут мы с Минином сидели молча, просто глядя друг на друга, как старые друзья. «Кто-то нас подставляет», — наконец начал разговор полковник. «Надо выяснить, кто. Сотрудник наш, летавший в Китай от Вектора, зараженным не был, значит, надо искать там, у наших друзей». Минин сделал характерный жест, обозначающий кавычки. «Свежий номер коммерсанта читал?» Я отрицательно покачал головой. «Почитай, интересно», – достал из папки газету полковник. Я развернул свежий номер. «Как редко в наши дни мы сталкиваемся с настоящим запахом типографской краски, все больше погружаясь в безжизненные новости электронных СМИ на наших компьютерах и телефонах». В короткой заметке говорилось о том, что США сильно не понравилась помощь, которую Россия оказала Италии. Американцы узрели в действиях нашей страны желание усилить геополитическое влияние воспользоваться ситуацией. Ни о каком гуманизме, по их мнению, со стороны России речи не шло. Удивительно, что дип-представитель ЕС Жазеп Барель начал дудеть в эту же американскую дуду, поддакивая Трампу и обвиняя Россию. Да еще и Китай в корыстном использовании пандемии для расширения собственного влияния. Стало заметно, что в данной ситуации Италия и ЕС не союзники. Однако приятным оказалось то, что сам премьер Италии Джузеппе Конте не пошел по пути мракобесия и назвал глубоко оскорбительными высказывания Трампа и его союзников. Очень уж смахивало на желание США использовать любой повод, чтобы уколоть Россию на мировой арене. При этом цинизм, с которым они это делали в такой сложной ситуации, их, казалось бы, не смущал. Между тем, сами они не очень-то хорошо справлялись с пандемией даже у себя дома. «Ну что, меня это не удивляет», — сказал я, отложив газету. «После пандемии они еще активнее будут давить на нас. Нам надо любой ценой разобраться в ситуации и быть готовыми с фактами поставить их на место. А между тем их разведка, я уверен, уже землю роет в этом направлении. Знаешь, Алексей, о том, что руководство нашей страны могло знать об их планах, говорит хотя бы тот момент, что конкретно против России зараза применена не была. По крайней мере, на текущий момент». «Не понял. У нас смерти каждый день. Вы думаете, люди от чего-то другого погибают? Типа приписки?» «Нет, я не об этом», – отмахнулся Минин. «Я имею в виду, что к нам вирус попал с приездом домой туристов, вернувшихся из Европы, охваченной эпидемией. Кстати, китайский вирус и вирус в Иране и Европе разные. То есть против этих стран США вполне могли применить бактериологическое оружие. Разработанное полноценное бактериологическое оружие, а против России нет» ибо знали, что ответ им обязательно пришлют. И в этом они были абсолютно правы. Так что там...» Он поднял указательный палец наверх. «Знают определенно больше, чем тут. А китайцы, возьми да ответь Америкосом». «Говорят, у китайцев уже есть вакцина. Что думаете?» Спросил я. «Разберемся», — ответил Минин. «Я думаю, есть, но пока не про нашу честь. Мы же с тобой здоровы», — рассмеялся Минин. Как ни крути, мне кажется, многое говорит о том, что дела у наших американских друзей очень плохи. Не зря же еще эти обвинения Пекина о занижении статистики смертности по коронавирусу. Валят с больной головы на здоровую. Все style of USA, все кругом дураки, а они герои. Так ведь удобнее, прошлепали вирусягу, а китайцы виноваты. Как они так себя ведут? С легким, почти театральным возмущением выдал я. Они же в каждой бочке затычка. На китайцев стали наезжать, вирусом закинули, а те ответили. Я думаю, после такого ответа китайцев США долго не будут применять подобные методы, хотя хрен их знает. Посмотрим. Минин был сдержан в оценках. Есть мнение, что за этим стоят наднациональные группы. Ты время найди, про масонов почитай, чтобы в тему погрузиться, так сказать, выработать мнение по вопросу. «А пока давай-ка мы с тобой обсудим план и проведем установки, с кем встречаться, где и как». «Про масонов? Вы сейчас шутите надо мной, да? Может, сразу тогда Богу позвонить или гуманоидам?» Я громко рассмеялся. «Я посмотрю, как ты через пару месяцев будешь смеяться», серьезно ответил Минин. Полковник погрузился в воспоминания. «Знаешь, когда разваливали Советский Союз, отцой горло панил о том, что страна хочет перемен, Мало кто даже в КГБ относился к этому серьезно. Подумаешь, песенки, фильмы «Кровавые наркота», «Проституция», «Свободная торговля». А про криминалы и ежедневные убийства ты, наверное, и сам слышал. А знаешь, кто это сделал? Кто? А вот ты почитай, что я тебе рекомендую, а потом обсудим. И прошу тебя, не будь как слепой котенок. Сделай это сознательно, потому что события в ближайшее время будут развиваться весьма необычно. Минин словно перенесся в ту эпоху. Грусть и жалость читались в его глазах. Нет, это не была бравада со стороны старого разведчика. Он определенно понимал, о чем говорил, и еще более очевидно принимал в этом участие. На стороне добра, разумеется. Тех, кто не желал развала СССР. Олигархического безумия и, как следствие, обнищания огромного количества тех самых граждан, которые помнят строки песни «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек». А еще в ней много нефти, газа, леса и природных ресурсов, которые в одночасье прихватизировали те, чьи дети учатся в Лондонах да Нью-Йорках. Странно, размышляя на эту тему, даже мне становится как-то грустно и не по себе. Что уж говорить про Минина. Хорошо, я взял ручку из стоящего на столе стакана подручника, как я его иногда называл при Минине, веселя тем самым моего наставника, несколько чистых листов и был готов». «Значит, смотри, оперативная ситуация там сейчас более-менее спокойная. Змеи в спячке, границу пересечешь в кабине фуры. Там у нас есть оборудованный отсек. Сбоев не давал. Лежишь в нем тихо и лежишь. На границе будет наша смена. Досмотр символический. Они знают, что мы возим лес. Они с этого кормятся. Так вот, кто крышует вывоз леса из страны». Я впился взглядом в Минина, изображая лицо прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Ему было по барабану. Свои 68 лет он уже не испытывал никаких сантиментов по поводу работы разведки. «Не мели чушь и не отвлекайся, я не про чернуху тебе рассказываю. У нас все легально, с документами», — строго сказал Минин и добавил. «Знаешь, Леша, на китайской таможне, как и на русской, люди хотят таки кушать». Минин рассказал детали, уточнив, что документы, которыми меня снабдят, Получу уже на китайской стороне от нашего резидента. Если вдруг, я повторяю, если вдруг поймают, строго давал указание Минин, дашь взятку, деньги приготовим. Твоя легенда сбежала из сумасшедшего дома в Уссурийске. Вот адрес, план фотографии, так на всякий случай. Минин доставал все поочередно из папки. Едешь в гости к своему дяде Си Цзиньпину, потому что он тебе звонил на прошлой неделе и спрашивал, почему ты не заезжаешь в гости. На каком языке спрашивал, говори на русском. О том, что и главный знает русский, в курсе только три человека. Ты и Путин, и главврач твоей больницы. Послезавтра, как все подготовим и согласуем, с тобой поработает специалист. Все расскажет, особенности симуляции, бред и так далее. Короче, чтобы качественно мог отработать легенду. Если вдруг мы узнаем о провале, за тобой приедут доктора, полиция, представители МИДа со всеми документами и благодарностью властям Китая за бдительность. Вопрос закроем на местной таможне. Вещей с собой у тебя не будет. Хотя возьми с собой кило моркови. Скажешь для дяди Си, если что». Минин обо всем этом говорил серьезно и спокойно. «По-китайски, я так понимаю, не говорить. Интересно, кто придумал эту глупость про дурдом, дядю Си, морковку?» Подумал я, но вслух ничего не сказал. С другой стороны, чем дурнее и проще легенда, тем, как показывает опыт, она реальнее выстреливает а все эти выдумки из фильмов про Джеймса Бонда порой настолько наворочены, что место им только в Голливуде. «Разумеется, нет», — отрицательно покачал головой Минин. «У них там есть переводчик, если что. Привлекут». «Да они и сами там почти все шпарят по-русски. Моя твоя, понимай, твоя моя, Юань, давай. Не волнуйся», — успокоил Минин. «За семь лет канал ни разу не давал сбой. Легенда так, на всякий случай. Из машины не выходить, особенно на заправках». «Водителя не подменять, он парень молодой, обученный, таким трюкам и крюкам за рулем привычный. Мне стало интересно посмотреть на Супермена, который готов сжать педаль газа сутки напролет. Реально Супермен». «Ну что, я останусь, оформлю все документы, подготовлю все, а ты езжай домой», — пояснил Минин. «Кстати, а как ты смотришь, чтобы завтра съездить в баньку? С моим хорошим знакомым. У него банька за городом, а?» «Батька Белорусский рекомендовал от всяких вирусов парилочку и водочку понемножку для профилактики. Поехали?» Когда Минин делал подобные предложения, теплота и глубина, с которыми он это говорил, улыбка настолько обволакивали собеседника, что отказ был невозможен. «Давайте попробуем», — с готовностью ответил я. «Пропуск у меня есть, но лучше, чтобы вы за мной заехали, так, на всякий случай». «Не вопрос», — согласился полковник. «Слушай, Леша, тут такое дело...» Минин замялся. «У меня тут материалы, почитай пока поверхностно, потом вникнем». «Сергей Анатольевич, я понял про масонов, я посмотрю». Минин достал из своего портфеля еще пару папок и передал мне на ознакомление. «У нас тут на минус третьем этаже есть бильярдная не хочешь сыграть?» – предложил мой бывший куратор. «Поговорим после стольких лет, а?» – улыбнулся Минин. Я посмотрел на часы. «Время есть, я с удовольствием». Как я понял, Минин продолжал работать именно здесь, в китайском отделе. У него были пропуски на лифты, двери, он хорошо ориентировался, редко встречавшиеся в коридорах коллеги здоровались. Странно, что здесь руки не пожимали, пандемия. Мы спустились ниже на один этаж. Проходя по длинному коридору, Минин встретился до Власова знакомого в звании подполковника. Он стоял у распахнутой двери одного из кабинетов и давал указания тем, кто внутри. Поравнявшись с подполковником, поздоровались. Внутри кабинета, который оказался огромной комнатой, несколько человек в болотного цвета халатах суетились над огромным метра три на четыре черным квадрокоптером высотой примерно в метр. Таких огромных квадрокоптеров я еще ни разу в жизни не видел. «Ну, как игрушка?» — спросил подполковник, указывая рукой на него. «Впечатляет», — ответил я и, подняв кулак, показал большой палец. «На пару километров, наверное, летает?» Не удержавшись от любопытства, спросил я. Подполковник рассмеялся. «Пятнадцать, рабочая высота, полковник, не хочешь?» Похвастался он. Я присвистнул от удивления. «Ладно, Илья Кузьмич, не будем задерживать, работайте». Попрощавшись, мы пошли дальше по коридору. Первый раз такую бандуру видел. Удивленно признался я Минину. «Это Кузьмича ребята настраивают паука своего», пояснил Сергей Анатольевич. «На днях штук двадцать в небо поднимут. Будет НЛО». Заговорщическим тоном выдал секрет Минин. Мы шли по коридору метров двадцать, самый конец. Справа Минин приложил пропуск, вошли внутрь. Свет загорелся автоматически. Помещение просторное. Стены декорированы красным деревом. На белом потолке большая многорошковая люстра. На стенах декорированные под 50-е годы бра. Хотя, возможно, это были те самые бра, в смысле, из пятидесятых. В центре стол для русского бильярда. Сбоку из торца диван и пара кресел, между них столик с пепельницей. В углу шкаф и стол с кофеваркой, чайником, чашками и другими сопутствующими мелочами типа сахара и сливок в маленьких одноразовых упаковках. «Здесь хорошая вытяжка, можно курить», — сказал Минин. «Нет, благодарю, я не курю. Вы забыли, что ли?» — улыбнулся я Минину в ответ. Сергей Анатольевич, а что значит будет НЛО? Не выходил у меня из головы огромный черный паук. Леша, чтобы народу было чем заняться, чтобы всякие конспирологи нос свой не совали, куда не следует, Илья Кузьмич со своими архаровцами запускают в небо пауков. На следующий день все обсуждают НЛО, межгалактические отряды пришельцев, собратьев рептилоидов и прочую чертовщину. Народу делать нечего, вот Кузьмича развлекает. засмеялся Минин. Корректируют у народа, так сказать, вектор интеллектуально-фантазийного творчества. Управление 12БИС отвечает за информационную войну. Вот и тренируются сначала на наших, а потом и в Европу НЛО полетит. У них своя хитрая работа. Психолограммы, секретная тема. Так некоторые что, серьезно думают, что это НЛО? Удивленно усмехнулся я. Все эти темы с пришельцами мне всегда казались какой-то юмориной. Возможно, потому что я не встречался с ними лично или потому что я просто не верю в бред. Значит, мужики хорошо делают свою работу, отрабатывают летные навыки и людям не дают скучать, два в одном. То ли всерьез, то ли в шутку, сказал Минин, направляясь к стене с киями. Взяв со стены новенькие палки для игры на бильярде, среди профессионалов, коими мы с Минином, безусловно, являлись именуемыми киями, натерли их по очереди синим итальянским треугольным мелком Blue Diamond, начали катать. Разбивал Минин. Закатив с раздачи в фукс, Минин усмехнулся и, усевшись в кресло, начал разговор не с расспросов о житье-бытие, а с пандемией, вернее, с анекдота. Значит, умирает пациент. Медсестра подходит к доктору и спрашивает. «Доктор, что в заключении о смерти писать будем?» «Так COVID-19 пишите». «Так у него два огнестрела», — удивилась медсестра. «А, ну тогда пишите COVID-19 с осложнениями». Минин, как большинство врачей, знал толк в цинизме. Уважив деда недолгим смехом, я подошел к бильярдному столу и зарядил битком сначала аборт, а потом в прицельный шар. Спецы называют такой удар абриколь. Шар нехотя познакомился с Лузой. Я, приняв поздравление от Минина, заварил себе черного чаю и сел на другое кресло рядом со столиком. Минин курил. «Я в каких-то новостях читал, что курение плохо при нашей нынешней ситуации», заметил я выдыхающему клубы дыма Минину. «Может, лучше чаю?» – предложил я. «Нет», – отмахнулся Минин. «Это как в том анекдоте. Выпил три бутылки самогона, а отравился печенюшкой», – засмеялся Минин, довольный собственной шуткой. «А вам, Сергей Анатольевич, не кажется странным, что в бедных странах, в Африке, нет особо коронавируса?» Правда, я читал, что в Нигерии в конце марта было сделано всего 152 теста на 200 миллионов жителей. У них там с тестами напряжёнка. Нет тестов, нет заражённых. Принцип, наверное, типа такого. А ты знаешь, что власти африканских стран не стали эвакуировать своих студентов из Китая, бросили их там на произвол судьбы? Задал вопрос Минин, крутяки за турник. Толстую его часть». «Я тут слушал одного товарища, он вещал, что в Африке нет того, что может представлять интерес для китайской разведки. Военные в смысле производства, стратегические разные объекты, а производство туземцами копий, луков и боевых топоров китайцев последние 250 лет уже не интересуют. Как и боевые горные барабаны», — усмехнулся я. «А китайцы в смысле...» — протянул Минин. «Там тема с закладками в телефонах, через них якобы следят, шпионят, собирают развединформацию» пояснил я. «Странная вирусяга, конечно. Старше 65 лет процент смертей высокий. Как так запрограммировали? Хотя я тебе скажу, что после 60 столько болячек вылезает, если не следить за здоровьем, там без всякого вируса кони двинешь». Причмокнул Минин. Я без слов взглядом указал ему на сигареты и усмехнулся. «По рассказу этого человека выследить хотели все наши военные объекты и надо было очистить радары». Стариков по домам дальше мешали дети, школьники, студенты, которые уже все в телефонах, их тоже под коронавирусный шумок отсекли, чтобы якобы легче было собрать данные об активной части населения России и внести это через эти же самые программы телефонов в глобальный компьютер. Дальше весь класс трудяг кинули на режим самоизоляции, чтобы не мешали сбору актуальной информации. Следом выявили госслужащих, полицию, армию, медиков. Понимаете идею? Думаете, может быть такое? «Херобора какая-то! Сейчас развелось, экспертов, каждый первый!» — усмехнулся полковник. «На РЕН-ТВ так каждая программа!» — рассмеялся я. И подошел к столу для следующего удара. Шары стояли весьма притягательно. Я, особо не целясь, катанул биток с оттяжкой и загнал еще один шар в лузу. «А что? Я смотрел, там такое иногда задвинут, мать моя женщина!» — изображая реальное удивление, сморщился Минин. Отсекли, говоришь, стариков, детей, студентов, типа всех. Минин сделал характерный жест рукой, сохраняя серьезное выражение лица и продолжая крутить в руках кий. Ну да, типа китайцев они мало интересовали. И остались только те... Минин сделал наигранно таинственный голос, словно он был привидением. Кто связан с секретными производствами, заводами, учеными, короче, те, кто является самым закрытым у любой страны, так? Спросил он. Я, подойдя к столу, сделал еще один удар. Киксанул. То есть они типа стрессовали всех наших граждан, кто работает на секретных предприятиях. Я сдвинул брови с тем, чтобы соответствовать наигранной таинственности, тон которой задал Минин. Тогда добавь еще и тех, кто занимается жизнеобеспечением, производство продуктов, врачей, а, ну, таксистов бери. Думаю, дворники из ближнего зарубежья их мало интересовали. «Ты, кстати, видел? Они без всяких масок ходят-бродят». Минин наигранно выговаривал слова, посмеиваясь. «Им, между прочим, разрешили работать без патентов и выплачивают пособия, как гражданам России. Ты в курсе?» – поинтересовался Минин. «Да, читал», – подтвердил я. «Нет, если дворников выключить из эфира, все дворы завоняют уже через 3-4 дня, так что мало не покажется», – рассмеялся я. «Дворники при пандемии – золотой запас любой страны». Минин подошел к тумбе с напитками и налил полстакана воды, замахнув залпом. Моменты вони, способные воцариться в городах страны, его не особо смущали, вероятно, он их даже не представлял. А зря, в Китае я видел такие свалки из объедков, что мало бы не показалось никому. А запах, как вспомнишь, так аж передергивает. Коронавирус мало-мало есть, но от него больше истерии, психологическое такое оружие, ширма, а какое идет убийство экономики. «Ну как идет? Прет. Похоже, знаешь, даже на тотальное убийство малого и среднего бизнеса. Много хаоса и страха, а под такое, когда народ волнуется, возможно, и...» Он сделал паузу, подняв указательный палец вверх. «Переворот организовать. Чую, в воздухе что-то есть», — кивнул Минин. «То, что в таких ситуациях всегда найдутся желающие раскачивать лодку, это понятно» а особенно головной боли сейчас прибавится у контрразведчиков, потому что вражеская агентура заметно активизируется. Деньги на оппозицию пойдут, продажные журналисты вылезут. Короче, головной боли у ФСБ прибавится. И как быть? Стал мне интересен дальнейший ход мысли полковника. «Гречку покупать», — рассмеялся он, «и туалетную бумагу, набор паникера. Нет, если бы такое, я имею в виду слежку китайцев за нашими через телефоны». С кто, где, как, военные и спецпредприятия, если бы такое удалось, это определенно успех. Даже если представить такую спецоперацию в рамках одной страны. А тут весь мир. И вот так со всего мира получить совсекретную развединформацию, а потом победить каким-то чудом у себя быстренько пандемию. Заработать на поставках масок, оборудования, расходных материалов и всего сопутствующего всему миру. «Зачем им вся эта сверхсложная разведка? Они в самом деле на масках больше подняли», – предположил я. «В Китае были официальные приказы властей маски менять каждые три часа на полтора миллиарда умножить, три маски на смену, и получается любой кризис отбивается за три-четыре дня. Я, конечно, не экономист, но по ощущениям выглядит так. Причем маски из продажи у них не пропадали, ввели только ограничения, не больше двадцати масок в одни руки. Коммунизм!» – засмеялся я. «А у нас вообще шаром покати, жесть какая-то!» «Фантастика!» – удивился Минин. «Сколько же они подняли денег на этом? Миллиардов сто долларов двести? Сколько? Ты же у нас специалист, скажи!» «А представь, если китайцы во главе с председателем Си весь мир обвели вокруг пальца! Если это окажется правдой, значит Си значительно хитрее даже самого Мао Цзэдуна, так?» – поинтересовался Минин. Для многих китайцев Мао Цзэдун по-прежнему главный герой страны, поскольку именно его считают создателем КНР. Место его рождения, Шаошань, ежегодно посещают толпы китайцев. Это центр красного коммунистического туризма. Мао Цзэдун в свое время выдавал идеи, до которых сегодня вряд ли додумался бы даже самый продвинутый креативщик. В 1973 году на встрече с Генри Киссинджером, советником по национальной безопасности Америки, Мао предложил экспортировать в Штаты китайских женщин. Причем были названы нешуточные цифры – 10 миллионов красавиц. Надо сказать, что китайские императоры частенько применяли женщин как инструмент с целью породниться с другими правителями и даже с врагами, предлагая китайских женщин, в том числе императорского дома в качестве жен. Сексуальная дипломатия, последствиями которой становилось рождение китайцев максимум через три поколения. Ассимиляция – тайное оружие Китая. Китайские гены очень сильны. Мао, большой любитель чтения и знаток истории, это знал. На встрече с американцами великий кормчий заявил, что такие поставки позволили бы нормализовать двухсторонние отношения и стабилизировать финансовое положение Китая, мол, поднебесная страна небогатая, а прекрасные женщины – это то, что есть у них в избытке. Киссинджер отшутился, заявив, что квот для ввоза женщин из Китая у Америки нет. Сегодня китайские власти признают, что великим кормчем были допущены некоторые ошибки. Впрочем, заявляется это тактично, говорится про 70% заслуг и 30% ошибок, допущенных великим Мао. Эта формула была утверждена еще при отце китайских реформ Дэн Сяопини, который твердо стоял на том, что сильную страну не построишь, разрушая фундамент прошлого. Нынешний председатель Китая в продолжении темы сказал, что лидеры прошлого – люди, они не боги. Поэтому судить их, исходя из настоящих реалий, негоже. К слову говоря о Си Цзинпине, на ум приходит анекдот про сына полковника, который мечтал стать генералом. Мораль анекдота в том, что у генерала был свой сын. С действующим лидером Китая почти такой случай, он настоящий красный принц. Его отец, Си Чжун Сунь, представитель первого поколения руководителей коммунистического Китая. Так что Си Цзиньпинь, человек во власти, явно не случайный. Отец председателя Си всегда превозносил великого Мао и был на хорошем счету, пока не опростоволосился, редактируя биографию полководца Лю Даня которого знал лично и с которым вместе воевал, защищая Китай. В результате редактуры образ боевого друга получился величественнее, чем сам Мао Цзэдун, кому такое понравится. Последовали ссылка, тюрьма, но потом, спустя годы, реабилитация, позволившая и Си Цзиньпиню сделать успешную политическую карьеру. Тут важно рассказать еще кое-что из реалий китайской политической жизни. Чтобы не повторить трагические ошибки культурной революции и избежать монополизации власти одним человеком, в Конституцию 1982 года были внесены изменения в части ограничения сроков пребывания у власти. Для всех высших постов, кроме председателя Центральной военной комиссии, были установлены два срока. Это правило неукоснительно соблюдалось, однако власти Китая демонстрировали преемственность власти, явно давая понять, что общий политический курс будет сохраняться. Китайцы, как, наверное, любой другой народ, уважают стабильность. Новая метла по-новому метет, в Китае это не работало. Именно отсюда жестокое пожелание врагу, «Чтоб ты жил в эпоху перемен». В конфуцианском Китае размеренное существование почиталось за счастье, отступление от правил жестоко каралось, Конфуций об управлении государством говорил так «Государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом, сын – сыном». Председатель Си закрутил в Китае такие процессы, что пары сроков ему стало явно мало – борьба с коррупцией, разгром других кланов, которые могли после потери власти Си призвать его к жестокому ответу. Все это потребовало упрочения власти лидера и увеличения сроков его пребывания у власти. Плюс аппетит приходит во время еды. Наверное, очень сложно с самого верха, да в пенсионеры. Если и 79-я статья давала право дважды занимать пост председателя, то после марта 2018 года Си Цзэньпинь этим ограничением скован не был. Производишь телефоны, чипируешь, прошиваешь нужные программы, и когда надо, такой электронный шпион в полном твоем распоряжении. Каково, а? Помнишь, наши делали йоту? И где она сейчас? Где-где? «Вам в рифму ответить?» – рассмеялся я. Минин улыбнулся и продолжил свою мысль. «А телефоны – лучшие средства слежения. Дети вон с трех лет не выпускают их из рук, в нем вся наша жизнь, в нем каждый шаг, каждый вздох, каждая оплата, каждая встреча, все такси, все места встреч, явки, контакты, пароли, вкусовые предпочтения, рестораны, магазины, здоровье, тренировки, запросы и даже пьяные разговоры с Алисой или Сири». Все эти электрушки включаются в секунду и работают как микрофоны. Про какие еще чипы люди говорят? У нас народ наивный, все ждут гигантский укол в задницу, что ли? Минин глубоко вздохнул и, отставив в сторону кий, обхватил руками голову на затылке в замок, откинувшись в кресле. Я же давно говорил о том, что все эти телефоны, все приборы, они все чипированы. Китайцы ничего не изобретали, это чисто от японцев. Помните, я вам рассказывал? «Просто сейчас китайская экономика прет, и им уже кажется, что пора переходить в контратаку. Вот они и переходят. Поставлять миру столько телефонов, компьютеров, ноутбуков, айпадов и не извлекать ничего для себя? Нет, это не про китайцев», — хмыкнул я. «Так если поразмышлять, с виду обычные предприятия, я имею в виду секретные, военку, неужели можно все по маршрутизации вычислить? Все сидят дома, эти куда-то едут. Куда? В магазин? В какой?» Я рассмеялся. Вот сейчас составу посольств и консульств заданий на пару месяцев, выяснить все эти магазины. Минин, улыбаясь, закачал головой. Я продолжил. А вообще в теории было бы интересно попробовать. Они говорят, еще и акции своих компаний, которые рухнули, под шумок скупили. Я имею в виду государство. Сейчас все уляжется, и мир с удивлением осознает, что китайцами они уже не владеют, что китайцы их как болванчиков переиграли. Какие там масоны, эти пионеры китайцам в подметки не годятся. Я встал с кресла и, отхлебнув глоток из чашки, вернул ее на стол. «Ваш удар, Сергей Анатольевич!» Я сделал широкий жест, приглашая полковника к столу. Минин неспешно обошел его, присматриваясь к удару. Хлестка, зарядив клапштос, загнал шар в лузу. После чего вернулся в кресло и продолжил внимательно меня слушать. «То есть теоретически, чисто теоретически, в закрытых городах, Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Крыму, они могли бы таким образом собрать информацию? Там же военные объекты, флот, подлодки, генштаб?» — спросил я. Ну ведь в контрразведке тоже не профаны. Почему их в расчет не берут?» «Кто? Конспирологи?» — переспросил Минин. «Не берут, чтобы их теории хорошо выстраивались», — рассмеялся он. «Это точно», — согласился я. Если проводить аналогии, то север Италии сильно в коронавирусе. Там же, насколько я знаю, вся их военная промышленность. Минин молча кивнул головой. Складывалось впечатление, что Минин что-то не договаривает. Мы то шутили, то были серьезны. Одно читалось с лица и поведения Минина очень четко. Мир не будет прежним. Мы сидели молча минут пять. Каждый думал о своем. Нет, это чушь, собачья, покачал я головой. Насколько я понимаю, даже в обычных воинских частях есть инструкции, запрещающие брать все эти телефоны на службу. А уж что касается секреток, думаю, там дела обстоят гораздо строже. А про север Италии. Так там много китайцев шьют аля майден Там Итали. Тамошние китайцы слетали на Новый год на родину, вернулись обратно и такой итог. Там фабрик трепичных очень много. Да и зачем, говоря откровенно китайцам за нами следить так массово? Ну, точечная работа, да, может быть. Мне кажется, им от нас нужны лес, ресурсы, земля. Все это мы им и так даем. Кстати, народу такая бесхозяйственность со стороны наших властей уже сильно-сильно надоела. Помните, под Новосибирском или Иркутском горели китайские лесопилки? Думаю, не просто так. Народ-то видит, что вывозят, зачастую нелегально. Ну или за копейки. И нет-нет, да-да. Хотя я не знаю, почему винят китайцев. Сами же позволяем безобразие. Наши же чинуши берут взятки. Хотели бы навести порядок, пару вожников из Москвы с Генпрокуратуры или следственного комитета бы прислали, и все, вопрос был бы решен. А если не решают вопрос, значит коррупция. Может, причина всей этой кризисной, как ее назвали, пандемии глобальное перепроизводство товаров во всем мире? С этой целью всех посадили, чтобы создать таким образом дефицит и перезапустить экономику. Как считаете? – спросил я Минина. Заговор мировой за кулисы? Козни хозяев денег? – усмехнулся он. Сейчас эта тема популярна, а ты меня слушать не хочешь, потешаешься над стариком. Идея с телефонами мне кажется еще более веселой, парировал я и продолжил. Они нас по спутникам уже давно отсмотрели, все эти секретные базы и так далее. Впрочем, как и мы их, так что... Впечатление, что идет переформатирование экономической и политической мировой системы, заключил Минин с видом главного массона планеты. Он сказал эти слова так важно, что на секунду показалось, что чуть ли не он сам все это придумал. Ну или командно-штабные учения мировой закулисы по овладению планетой. Цель? Задал я вопросы и сам же на них ответил. Сокращение населения. Тот самый золотой миллиард. Хотя римский клуб готовил этот свой доклад «Пределы роста» еще в 1972 году. Неужели, удивился я, сейчас это будет актуально. Почти 50 лет прошло. Мир стал другим. Ну да, по теории золотого миллиарда на карте не предусмотрено место для России и Китая. Но ведь когда писались эти пределы роста, Китай был глубоко отстающей страной с дефицитом товаров, талонами на эти самые товары и госраспределением. Сейчас бы этих авторов Шанхай, Сиань, Шэньчжэнь или Гуанчжоу, у них бы волосы дыбом стали. Я засмеялся. У них случился бы шок. Меня не оставляет в покое вопрос. Вот только сейчас, Леш, давай без смеха. «Выслушай меня очень серьезно», – Минин заговорил очень тихо, – «для чего Путин в июле прошлого года встречался с Папой Римским? Что они могли обсуждать? Как думаешь? Нет ли связи? Ну так, между нами. А сейчас Россия посылает в Италию военных, якобы для помощи в борьбе с пандемией. Что это может значить? Поставляли медоборудование, а все прошло под эгидой Министерства обороны. И что-то мне подсказывает, что связано это было с тем, что наши китайские друзья отказались нам давать живой вирус. Промуружили наших чиновников в Пекине неделю и развернули обратно домой. По линии ГРУ те борта курировали как раз наши химики. В Китае нашим ничего не показали. Ни госпиталей, ни больных, ни живого вируса не дали. Ни тест-систем. Наши просто так прокатились. И меня такая реакция наводит на мысль, что китайцы с нами тоже играют. Мы-то его достали. Но как, сказать не могу. Официальная информация вот тут. Минин достал из папки газету, развернул до середины и ткнул пальцем в нужном месте. Я прочитал вслух. Началась разработка вакцины против COVID-19. Россия получила штамм нового вируса. В центре «Вектор» уже разработаны пять прототипов вакцины. Откуда были получены штаммы вируса, представители Минздрава России не сообщают, подчеркивая лишь, что не из Китая. Свернув газету, я положил ее на столик. «Да ладно, что тут непонятного? Чистый бизнес», — пояснил я то быстрее создаст вакцину против коронавируса и препараты, то и будет на коне. Я уже генералу Мартову об этом говорил, хотя я сделал паузу на пару секунд. Если предположить, что штамм имеет повышенное негативное действие именно на китайцев, тут уже во весь рост вопросы национальной безопасности встают. Тут и бизнес любой по боку. Вот представьте, если наши ученые обнаружат вирус, который будет нас убивать, разве это не станет главной государственной тайной? Минин молча смотрел на меня, крутя ладонями, воткнутый в полки, словно туземец, разжигавший огонь из тоненькой палочки. «Во всем виноваты масоны», рассмеялся Минин. «Это я уже понял», рассмеялся я в ответ. «Я читал, что это они стоят за covid 19 Ты же знаешь, что всевидящее око — символ масонов». «Конечно», — подтвердил я. «Так вот, люди прочитали слово «коронавирус» наоборот и получили «цуревонорог». Далее разделили его на части, вышло Суриван ор-ок. Это такое заклинание, которое, говорят, встречается в древних манускриптах и переводится с Хинди как Восход и глаз вот тебе и Всевидящее око. Мы вот Леша с тобой шутим-шутим, а если действительно передел мира. Папа Римский в таких делах участвует с удовольствием. Горбачев, когда развалил страну в 1989 году, тоже с папой встречался на Мальте, по-моему, и потом мы просрали Союз. А Горбачев получил Нобелевскую премию мира, черт плешивый, выругался Минин. Полковник встал, подкинул кий и подошел к столу для удара. «Вы намекаете, что теперь Путин страну развалит?» – заинтересовался я. Минин, растянувшись на столе, но не отрывая ногу от пола, сильно зарядил по битку. «Ну или наоборот, Советский Союз соберет», – продолжил размышлять я. «Этот вирус показал уязвимость стран, геополитическую слабость, особенно бывших союзных республик, «Разрешат такое сделать Путину? Масоны там всякие». «Или, как вы их называете, мировое правительство?» Задал я вопрос и добавил в чашку кипяток. Откровенно говоря, масонские эти объединения вполне себе сильные конторы. Масонами были американские президенты. «Рузвельт, по-моему», – продолжил я мысль Минина. «Точно, а еще Вашингтон, Трумэн, в Англии Черчилль, банкиры, Ротшильды. А еще среди масонов представители небезызвестных тебе фамилий. Форд, Ситрайен, писатели Свифт, Дефо, Киплинг, Конан Дойл, Оскар Уайльд. Представь еще великий Моцарт и также Лист, философ Гёте. Там их сотни и тысячи. Компания, как говорится, на любой вкус и цвет. Кстати, протянул Минин, а ты помнишь, что цены на китайские смартфоны перед Новым годом за вполне себе приличные характеристики были очень низкими? Тогда даже кто-то из журналистов обратил на это внимание, я читал новость. И журналист по этому поводу как-то настороженно писал. «Но это я так, к слову», — пояснил Минин, махнув рукой, мол, вспомнил мимоходом. «Меня особо телефоны не интересуют, я за ними не слежу», — признался я. «А может, посадили всех на самоизоляцию с целью отработать запрет наличных денег в связи с пандемией?» «Типа, заразные туда-сюда», — рассмеялся я, «перейти на электронные какие-нибудь, карточки всякие или вообще что-то с криптовалютой. Вон, Китай перешел на криптоденьги». В смысле, как бы павловская реформа на современный лад. Запретить наличку, провести деноминацию, пресечь выплаты зарплат черным налом, обнулить, как сейчас модно говорить, все бабло, что чиновники нахапали и граждане под матрасами хранят. Может быть такое? Если в квартирах борцов с коррупцией находят миллиарды, значит, есть над чем думать?» Предположил я. «Фантазия бьет ключом», – рассмеялся Минин. «Теперь уже Минин надо мной потешался. Мы друг друга стоили». Минин направился к бильярдному столу, обойдя его несколько раз, с целью выбора лучшей точки для удара. «Главное, чтобы не сзади били ключом и не по башке», — подхватил я, рассмеявшись. В дверь вошел генерал Мартов. «Вот вы где, а я вас ищу, думаю, куда запропастились?» «Ну-ка, дай». Генерал взял мой кей, прицелившись, заказал лузу и сильным ударом заколотил свои в нее. «Ну как?» — радостно, с гордостью в голосе спросил генерал. Мы, не сказав ни слова, как по команде зааплодировали. Генералу такое уважение было по душе. «Пойдемте», — приказал генерал. «Ничего не трогайте, все уберут». Мы вернулись в переговорную. Согласовавшись с Мининым по завтрашней бане и договорившись о месте встречи, попрощались. Минин ушел. «Командировку я согласовал. Завтра отдыхай», — сказал Мартов после ухода Минина. «Послезавтра делаем рекогницировку, детально проговариваем план, проверяем документы и...» Генерал задумался. «Так точно, товарищ генерал», — подтвердил я. «Цветы мне купили?» Я улыбнулся, напоминая своей просьбе. «Да, цветы в машине. Мой водитель тебя отвезет». Генерал проводил меня через пост охраны, усадил в машину и дал распоряжение капитану доставить меня в целости и сохранности. Цветы, красиво перевязанные красной лентой, лежали на заднем сиденье а рядом небольшой пакет с парой киндер-сюрпризов и коробочка конфет Рафаэлла.